И узнаю, что был недавно какой-то длинноволосый, о чем-то шептался с ней. С Году, то есть, а, а, думаю, это, наверное, тот самый, который удрал от богатых родителей и носит рубаху на выпуск. И недолго думаю, вызываю Годл и сразу же беру ее в оборот. Скажи-ка мне, дочка, ты получила от него весточку? Да. Где ж он, твой суженный? Далеко.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 Но в таком случае это у меня в голове не укладывается. Коль скоро он не воры, и не жулик, за что же он сидит? За какие такие грехи? Молчит. Не говоришь, — подумал я, — не надо. Твое сокровище не мое, но и шут с ним. Но в сердце я ношу боль. Ведь я все-таки отец, недаром в молитве говорится, как отец детей своих жалеет, отец отцом остается. Короче говоря, был это в седьмой день праздника кущи, вечером, уж мне так заведено, что в празднике я и сам отдыхаю, и лошаденки отдых даю, как сказано в Писании, ты и вол твой, и осел твой, и сам отдыхай, и жена твоя, и лошадь твоя. Да и то сказать, в бой береги делать уж почти нечего. Чуть только запахнет осенью. Дачники разбегают, словно крысы, в голодную пору, и бой берег превращается в пустыню. В такое время я люблю сидеть дома на заваленьке. Это для меня самая лучшая пора. Каждый хороший день — дар Божий. Солнце уж не пышет жаром, оно ласкает, мягко душу житт. Лес еще зелен, от по-прежнему пахнет смолой, и кажется мне, что лес выглядит празднично, как бор якущий. Вот здесь, думаю я, Господь справляет праздник. Здесь, а не в городе, где шум и сутолока, где люди носятся, как угорелые, душу себе выматывают в погоне за куском хлеба. Я только и слышу, что деньги, деньги и деньги. А уж вечер да в такой праздник, здесь его вовсе рай земной. Небо синее, звезды сверкают, переливаются, мигают совсем, как человеческие глаза. Иной раз случается, пролетит стрелой звезда и оставляет после себя на секунду зеленоватую черту. Это закатилась чья-нибудь звездочка что то счастье кануло, ведь что не звездочка, то чья-то доля. Хоть бы не моя судьба бесталанная, думаю я и вспоминаю о своей Годл. Уже несколько дней, как она чего-то приободрилась, а жила совсем другая стала, кто-то ей письмо привез, верно, от него, от Перчика. Хочется, страсть как хочется, знать, что он пишет, но спрашивать не желаю. Молчит, и я молчу, словно в рот воды набрал. Тевье не баба, тевье может и подождать. Между тем выходит самогодло, усаживается рядом со мной на заваленке, оглядывается по сторонам и говорит тихонько. «Знаешь, папа, я должна тебе кое-что сказать».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 Но Тевье не баба, Тевье сдерживается, да и она годл, то есть тоже духом не падает. Отвечает мне обстоятельно, не торопясь, обдуманно. Дочери Тевье умеют говорить. И хоть я и сижу, понурив голову, и с закрытыми глазами мне кажется, что я ее вижу...